Комментарии для любознательных. Маховые перья. У Серой Вороны 10 маховых перьев в одном крыле. Наполеон I Бонапарт. Французский император в 1804-1814 годах и 100 дней в 1815 году. Полководец и государственный деятель, который заложил основы современного французского государства. Родился 15 августа 1769 года на острове Корсика и умер 5 мая 1821 года на острове Святой Елены, куда был сослан после поражения в войнах, которые вел по всей Европе, из-за чего эти войны получили название Наполеоновские. В июне 1812 года Наполеон I Бонапарт со своей великой армией вторгся в Россию. На первом этапе войны, с июня по сентябрь 1812 года, русские войска отступали, а после знаменитого Бородинского сражения, в котором историки не выявляют ни победителей, ни побежденных, по замыслу главнокомандующего Михаила Илларионовича Кутузова, оставили Москву. В сильнейшем пожаре, о причинах которого до сих пор спорят историки, была уничтожена большая часть три четвертых городских построек, земляной город, белый город, значительные территории на окраинах. В октябре 1812 года Наполеон, не дождавшись от российского императора Александра I просьбы о мире, был вынужден покинуть сгоревший город и отступить. После Тарутинского сражения, в котором французские войска потерпели окончательное поражение, Великой армии пришлось возвращаться в Освояси по разоренной ею же дороге, через сожженные города и деревни, в постоянных стычках с партизанами, преследуемые русскими войсками, голодом и наступавшими морозами.